Глава 18. Идиот. Зайдя к секретарю Лидии Павловне, Грених попросил разрешения воспользоваться её телефоном. Он не стал звонить от Фролова. Набрав номер приёмного покоя Басманной больницы и заговорив, как ему самому казалось нарочито громко, он попросил узнать, как поживает пациентка хирургического отделения Агния Павловна Грених. Ему было сложно городить шута при сотрудниках следственного отдела и прокуратуры Губсуда, тем более при выторщившей глаза Лидии Павловне, которая даже затаила дыхание, чтобы не упустить ни единого слова из уст профессора. Он чувствовал себя круглым дураком, но следовало убедить шпионов Швецова, что Грених собирается сейчас навестить супругу, хотя у него были совсем иные планы. Медсестра, судя по раздавшемуся в ухе грохоту, положила трубку сверху телефонного аппарата и побежала справляться у врача. Он ожидал ответа, мучаясь угрызениями совести, стыдом, страхом за жизнь Аси, в состоянии которой повинен сам, поскольку не нашел смелости воспретить ей заниматься собственным дознанием. Казалось, через вечность на том конце провода зашуршала, закряхтела, что-то свистнула, царапнула и голос сообщил. «С ней всё хорошо. Передайте, что я сейчас буду». Дал отбой и поспешил к выходу. Едва он вышел из здания, как от толпы, ждущих хлеб у пекарни номер один кооператива «Коммунар», отсоединилась тень и скользнула вслед за ним по тротуару в сторону Большой Дмитровки, превратившись в самого обычного прохожего, в таких же, как у Грениха, шляпе и двубортном пальто с поднятым воротником. За ним следили». Швецов действительно очень боялся за свою жизнь и за сохранность своей тайны. Прохожих на улице было немного, порой только Грених и его хвост. И оба направлялись в сторону Страстного бульвара. Константин Фёдорович собирался навестить мать Коля, которой у него имелось несколько вопросов, но он не хотел, чтобы прокурору стало об этом известно. Поэтому пришлось пойти на крайность и изобрести способ избавиться от хвоста, Впереди загрохотал трамвай номер шесть, плотно, но не битком набитый людьми. Грених вскочил на подножку, схватившись за поручень, и стал протискиваться внутрь. Казалось, можно было рассчитывать на красивое исчезновение из поля зрения, но трамвай шел в сторону площади Свердлова, бывшей театральной, то есть в обратном направлении. Шпион этот маневр Грениха видел, дождался неспешно тащившегося вагона и тоже в него заскочил. Но пока он совершал свой прыжок, Грених снял шляпу и стал протискиваться в толпе, одновременно стягивая с себя и пальто. Неизвестный уже начал продираться сквозь тесно сомкнутые плечи пассажиров, когда профессор, незамеченный, вышагнул из трамвая в другие двери. Прошел мимо вагона по тротуару и благополучно завернул обратно в столешников переулок. Встав за выступ стены, он проследил за тем, как трамвай, набирая обороты, уносится вдаль. Набросил на голову шляпу, вдел руки в пальто, поднял воротник и пошёл к Тверской по другой дороге. Где живёт Колина мать, он вычитал из дела, в которое были занесены старые и новые адреса всех подозреваемых в убийстве доктора Бейлинсона. Ольга Витольдовна поступила весьма странно, оставив сына одного в квартире с дядей. Всё ли она знала о его прошлом? Что одобряла и в чём потворствовала? Как складывались их отношения? Были ли они заодно? А может, Швецов нарочно велел ей съехать? И почему она бросила ребёнка на произвол судьбы? Поднявшись на третий этаж жилого дома, окнами выходящего на красное с белыми колоннами размашистое здание Музея революции, бывшего когда-то английским клубом, а в дни войны — госпиталем, Грених придавил кнопку звонка. Ему открыла сама Ольга, тотчас дернувшись назад и попытавшись хлопнуть перед профессором дверью. Тот успел просунуть ботинок и колено в проем. «Не торопитесь», — тихо произнес он, придерживая дверь локтем. «Я по поводу Коли». «А что с ним?» — с вызовом спросила она. Но в лице скользнула тревога. «Это ведь не сын Николая Ивановича». Грених следил за ее лицом, затем как оно вытянулось и окаменело утверждая его догадку. «Вы Колю в честь супруга назвали, пытаясь сгладить вину. Она молчала, явно сбитая с толку осведомлённостью судебного медика. «Он родился через девять месяцев после того, как ваша усадьба чуть не пошла с молотка». «Теперь понятно, откуда Майка так математику хорошо знает», с ненавистью ответила она. «Есть в кого». Мать Коли хотела хлопнуть дверью. Грених едва успел выдернуть ногу, чтобы не ушибить колено. Но неожиданно она потянула ручку на себя и уставилась на гостя тяжёлым, испытывающим взглядом. «Откуда вам это известно?» «Мне многое известно», — загадочно дёрнул уголком рта Грених. Она сжала зубы и отошла в сторону, пропуская его в квартиру. Это было богатое жильё какой-то её подруги, по первому взгляду, артистки Большого. Стены увешаны наполовину коврами и гобеленами со сценами соколиной охоты. Какими-то репродукциями античной живописи, наполовину афишами. В гостиной справа у тахты, покрытой белым меховым покрывалом, стояли в ряд манекены в театральных облачениях времён Моцарта и Марии Антуанетты. Всюду белые парики, разноцветные камзолы, корсеты, шляпы с яркими плюмажами. У окна занавешенного тюлем стол, заваленный нитками, иголками, выкройками и партнерными лентами. Тут же книжный шкаф, кресло-качалка, на подоконнике единственного окна точно такой же красный патефон, как и в квартире Ольги Витольдовны. Подруга была не артисткой, а театральной костюмершей, и Грених с облегчением выдохнул, остро осознав, как он не любит театров и всего театрального. Казалось, как только он приближался к чему-то связанному со сценой, Сразу же случалось несчастье. Ольга Витольдовна глубже запахнула свой чёрный шёлковый халат-кимоно. Указала на стул у стола с выкройками и швейными принадлежностями. Сама села напротив. «Как там Коля?» — пер-наперво спросила она. «Не знаю. Не видел его больше недели. В школу не ходит. Домашний арест». «Да, Коля не сын Николая Ивановича», — быстро заговорила она. «Расскажу вам историю его рождения, чтобы вы не думали, что в ней замешано преступление. Если дело коснётся судам, я бы хотела заручиться вашей помощью как врача-эксперта. Ведь, скорее всего, вы будете всех нас освидетельствовать, не так ли?» Она горько усмехнулась. «Наверное», — подтвердил Грених, не желающий её убеждать, что воображать будущее рано. «Это качество часто толкает людей на необдуманные поступки» срывается с языка потаённое и скорее изобличает правду, чем любой допросчик. Тогда вам лучше заранее знать кое-что. Это история одного лета, единственной ошибки, стоившей нескольких разрушенных жизней. Всё началось задолго до моей свадьбы с Николаем, ещё до всех этих революций, в пору моей юности. Ольга сделала паузу, собираясь с мыслями, сжимая и разжимая пальцы на столе. Грених наблюдал за тем, как втягиваются и раздуваются крылья её тонкого, аккуратного носа. Неподалёку от Рязани, за селом Задубровье, на берегу реки Ярославки, в густых лесах у нас было имение. В нём мы проводили летние месяцы. Собиралась молодёжь со всей округи. Многие, как и мы, из Рязани, некоторые из Петербурга и Москвы. В одно лето мой кузен Савва Швецов. Сейчас уже Савелий Илеодорович, будучи студентом московского юридического факультета, привел с собой очаровательного, хоть и бедно одетого молодого человека. Кавказский тип, валаокий взгляд, на три года его моложе. Савва называл его младшим братом, а иногда, в шутку, братом меньшим, намекая на его низкое происхождение. Он подобрал его где-то не то в хитровской ночлежке, не то в полицейском участке, во время каких-то политических беспорядков. Сам он вечно участвовал в разных студенческих выступлениях, революционных кружках, всегда был окружён разными странными личностями. «Этот новенький был из таких. Его звали...» Ольга замялась, посмотрев на Грениха внимательно и жалостливо, словно проверяя, не выдаст ли он её тайны. «Его звали Володей». Назвав только имя, она замолчала, ожидая, что Грених спросит и фамилию. Но Константин Фёдорович с немой покорностью ожидал продолжения, давая понять, что их беседа приняла оттенок исповеди психологу, и Ольга вольна говорить только то, что считает нужным. Володя оказался необычным молодым человеком. Он был точно не от мира сего, как будто даже дурачком. Он тоже состоял в революционном кружке и с упоением говорил странные невразумительные и провокационные вещи. Вещал о всеобщем братстве, о древних евреях, Ветхом Завете и о скорейшем возвращении в библейские времена. Сравнивал политические события тех времен с казнями египетскими. Не было понятно, он нахватался этих идей от лидеров, тех самых кружков или сам являлся их автором. Но слушать его было страшно интересно, и многие садились вокруг него кружком, внимали проповедям. Только никто с ним не соглашался, все больше спорили. Он проповедовал бедность. Целые вечера были посвящены этим словесным баталиям, в которых он, безродный нищий, выступал против сытых и довольных богачей, являя собой картину неотвратимости приближения новых времён, где святости и самоотречение, которое он в себе нес, победят косность Старого Света. Над ним подшучивали, вызывали на всяческие действия. Например, отказаться от еды или облачиться в хитон, чтобы доказать, что человеку ничего не стоит поступить со своими физическими потребностями и жить по заветам Иисуса. Однажды он продержался на одной только воде две недели, страшно отощал. «Я всё пыталась выспросить у Саввы». «Откуда он его такого взял? Из питомника редких обезьянок, что ли?» Рассказывая, Ольга очень скоро смягчилась, пальцы её расслабились. На губах появилась лёгкая улыбка, особенно при слове «обезьянок». Она его произнесла с какой-то проникновенной нежностью. Сначала её улыбка была робкой, она её давила, пыталась напустить на себя холод, казаться строгой и обстоятельной. Но потом всё же имевшаяся в ней природная мягкость, какая была свойственна и Коля, проступила наружу. Сложно было поверить, что двумя неделями ранее эта женщина с искажённым яростью лицом отвешивала сыну щедрые оплеухи. Мой будущий муж первый заметил в нём какое-то затаённое безумие, некую прятавшуюся под самоотверженными проповедями цель. Впрочем, Николай её так никогда и не раскрыл хотя всегда взирал на Володю, как на пациента психиатрической лечебницы, не скрывая этого своего к нему отношения и не боясь обидеть. После того, как Володя чуть не умер, доказывая всем теорию Иисуса, его ещё больше стали дразнить и подзуживать, в особенности сам Швецов, вдвое его однокурсников и мой будущий супруг. Николай испытывал к нему не только жалость, но и научное любопытство. Пытался ставить над ним какие-то социальные эксперименты, которые всегда предполагали игры с жизнью и смертью, и какие-нибудь гадости, которые в конечном итоге выставляли Володю в смешном и нелепом виде. «Вы принимали в этом участие?» — спросил Грених. Ольга смутилась, хотела что-то ответить, но, видно, передумала. И заговорила только после длительной паузы. Я его полюбила всем сердцем. Увидела его яркое отличие от испорченных студентов, однокурсников моего кузена, сияющую чистоту его помыслов и свет сердца. Он был настоящим, живым и искренним. За правое дело способен был отдать жизнь а таких. Разве вы знаете таких? Ни сейчас, ни тогда не было человека более преданного идее светлого будущего. Такие рождаются раз в тысячу лет. Но не всё так просто. Вы — судебный психиатр, вы, наверное, обладаете особым зрением и можете видеть людей в их истинном свете. Я же простой человек. Моё сердце, как у многих, обманчиво, и, выпадка до сладких речей. Меня отговаривали, мне пытались открыть глаза. Сам Николай на пальцах объяснял, что Владимир подвержен множеством комплексов, что он страшно стесняется своей необразованности, что мечтает уравнять людей только лишь потому, что сам возвеличиться не способен. Но я слушала Володю, а Николая нет. И за это поплатилась. В нём было столько искреннего огня. Я, естественно, как всякая юная дурочка, готова идти за светлой звездой любви, позабыла о предосторожности. И мысли, не допустив, что могла на его счёт обманываться. Порой мне тоже начинало казаться, что в нём есть какое-то позёрство — что он нарочно себя выставляет таким князем Мышкиным. В конце концов, я решилась его проверить и наперекор родителям объявила о нашей с ним свадьбе. И он вдруг присмирел. Он будто потерял ко всему интерес, стал тих, его невозможно было вывести ни на какую беседу. Он давал над собой шутить и смеяться, сносил все попытки его разыграть с молчаливой покорностью, Это было даже хуже, чем если бы он продолжал свои речи. Месяц мы жили с мыслью, что я стану женой безродного, нищего дурачка. Я играла роль святой, обязанной обесчестить себя ради какой-то необъяснимой высокой цели. Но все знали, что я не до конца искренна. Что я в самый последний момент захлопаю в ладоши, крикну, мол, «Всё, всё, господа, концерт окончен, расходитесь. Ромео и Джульетта останутся в живых». «О, что это был за месяц! Подлинная Голгофа!» «Моя, не его», впрочем, кончившаяся его распятием. Однажды, чтобы вывести его на откровенность, я среди ночи забралась в его комнату, прошмыгнула в приоткрытую дверь, разбудила, растормошила, бесстыдно разделась перед ним. А он лишь восторженно лепетал, что счастлив, невероятно счастлив, и ничего более не произошло. На следующий день я прилюдно выставила его вон под дождь, сказав, что не желаю видеть. И он вышел на крыльцо и стоял там до тех пор, пока я не вернула его обратно. Это было какое-то безумие. Я начала думать, что не я, а он теперь меня испытывает. Она опустила глаза. Кем бы ни был этот таинственный Володя, в нем Грених видел человека хитрого, не нелишенного фантазии. Он нарочно выделывался, чтобы склонить Ольгу к замужеству и таким образом обзавестись именем и положением в обществе. У него не было за душой ничего, чем он мог бы заинтересовать какую-нибудь особу из хорошей семьи, Тогда он решил взять эксцентричностью и перестал кривляться сразу же, как она объявила об их свадьбе. Но все кругом не поняли, слишком вовлечённые в этот спектакль, что жених принял выжидательную позицию надеясь лишь на то, что свадьба состоится, и ему уже не придётся играть Иисуса-революционера. Целый месяц до назначенной даты свадьбы мы провели в каком-то абсурде. Я разрывалась от чувств к Володе и желания избавиться от него. То мне казалось, что я и он святые, то безумцы, и я порчу себе и жизнь, и репутацию. Свои страдания я поверяла Николаю». Тогда он мне был очень близким другом, я относилась к нему как к духовнику, не думая даже, что мы в будущем поженимся. В конце концов, я так себя убедила, что выйду замуж и стану княгиней Мышкиной, что уже невольно примеряла на себя эту новую роль. Каково же будет жене такого чудака в обществе? Что у нас будет за семья? Чем мы станем жить? Оба проповедовать заповеди Иисуса? Облачимся в хитоны? «О, как же спастись теперь!» Моему терпению пришёл конец, и я... Тут она замолчала, опять опустив голову. Я попросила Николая открыть Володе глаза на его странности, на его ненормальность, на его нелепость, на то, что над ним все смеются и совсем не считают за своего, объяснить, что ему надо поменять отношение к жизни, вернуться к учёбе, если он где-то учился, и стать нормальным человеком. Николай исполнил мою просьбу. Он ему всё высказал, но сделал это так нехорошо при всех. При всём нашем маленьком круге и очень неприятными словами. Николаю надо было подобрать добрые, мягкие слова. Такие, которые говорят детям. Ведь Володя был как будто детём, блаженным, двадцатилетним дурачком, идиотом. С ним нельзя было так говорить, как это сделал мой будущий муж Сухарь. Понятно, что он поступил так лишь из одной цели. Я ему нравилась, и он жаждал спасти меня от этого абсурдного брака. Хотел, чтобы этот блаженный пришелец, явившийся неведомо откуда и всколыхнувший наше общество, перестал меня занимать. Он прекрасно видел мои метания, скучающие в деревне барышни, которая увязалась за бродячим философом. Видел, что моё увлечение завело меня слишком далеко, что я уже с ума схожу, потерявшись в собственных мыслях, чувствах, не понимая, как кому на самом деле отношусь, кого люблю, кого использую, над кем смеюсь, а о ком горюю. Володя встал тогда после слов Бейлинсона, подошёл ко мне. Наклонил голову набок, посмотрел как-то странно. До сих пор помню этот его взгляд, словно в нём что-то враз перевернулось. Он посмотрел на меня своими чёрными, как бездна цыганскими глазами и сказал: Но раз высшее счастье, Ольга Витольдовна, в вашем понимании составляют власть, положение в обществе, богатство, как только что соизволил заявить ваш поверенный врач-духовник, тогда я отправляюсь на поиски всего этого и клянусь вернуться богатым и знатным, как король, и сложить к вашим ногам добытые трофеи в надежде заслужить вашу руку и сердце. Он уходил под всеобщие смех и аплодисменты, и никто не мог понять, говорил ли он серьёзно. Николай продолжал настаивать на его склонности к излишнему и показному драматизму. Но я... Я знала, что он был искренен. Он был ещё очень молод, чист и невинен и умом, и сердцем. Но в ту минуту с ним и случился надлом. «Он вернулся?» — спросил Дрених. «Мы и не думали, что это случится». Одно безумное лето быстро у всех вылетело из памяти, Володю забыли. Иногда бывало, кто скажет, а помните, был такой чудак, а вы, Ольга Витольдовна, чуть ему себя не отдали из жалости. Я вспоминала это приключение как «Чью-то чужую историю любви», сюжет французского романа. Несколько лет мы жили в Москве, я ответила согласием на предложение Николая, у нас родилась Лиза, муж получил доктора наук, Преподавал в университете, имел частную практику. А в январе 11-го вышел тот злосчастный циркуляр, министра просвещения Кассо. В феврале Николай уволился из университета, ему запретили частную практику. Вскоре мы вынуждены были продать дом на Арбате и переехать ко мне в Зудубровье. Усадьба стояла несколько лет в запустении, я осталась последней её владелица. Но вместе с имением мне достались и долги. Пришлось дом и землю выставить на продажу. Тогда-то Володя внезапно и вернулся, в качестве покупателя. Его было не узнать, он словно вырос, стал ладным, гордым и походил на цыгана из-за чёрного смоляного загара. Оказалось, он успел поучаствовать в войне с Японией, побывал в Маньчжурии и заявил, что стал золотопромышленником». Он выложил на стол перед нами несколько десятков пачек денег и два револьвера, сказав, что выкупит усадьбу и оставит ее мне в обмен на несостоявшуюся свадьбу. Если Николай против, тогда стреляться. Наше положение было бедственно. Дом нечем было топить, на руках маленькая Лиза. Мы сильно задолжали крестьянам. У нас не осталось слуг, часть комната цирела, мебель сгнила. Никакой скотины а Николай не умел толком стрелять. Ольга, густо покраснев, опустила голову. «Володя прожил у нас три недели, а потом опять исчез, оставив в нашей семье полный разлатый сына Колю, которому я и вправду дала имя в честь своего мужа, чтобы вернуть семье хоть талику прежнего благополучия и взаимной любви. Где же сейчас настоящий отец Коли и кем он стал?» За этот короткий его визит я не успела понять, кто он и кем стал. В нём, несомненно, произошли перемены, он разбогател. А свой поступок в отношении нас объяснил принципами анархизма, которые составляли тогда его существование, видимо, придя на замену заповедям Иисуса. Это всё. Несколько секунд Грених продолжал сидеть, опустив локоть на стол, заваленный выкройками. И смотреть на Ольгу, надеясь, что она всё же ещё что-то добавит. Но та поднялась и отошла к окну. Стала бездумно перебирать пальцами пластинки на подоконнике. «А какую помощь вы от меня ждёте, как от эксперта?» — спросил, наконец, он. «Я хочу, чтобы вы сами поведали судье эту историю. Хочу, чтобы это стало для Коли неким спасательным кругом. Он не выбирал своей судьбы». «Он славный мальчик и вырастет хорошим человеком, и...» Она долго собиралась с мыслями, кусая губы. «Я хочу, чтобы вы подтвердили документально, что Николай, мой муж, застрелился, узнав, что Коля не его сын». «Но он не сам застрелился», — Греник сдвинул брови. «Три огнестрельные раны у того из угрозыска были такие же. Вы подтвердили, что это было самоубийство». С нервным напряжением настаивала она. «Отчего же три огнестрельные раны моего мужа нельзя выдать за такое же самоубийство?» Выстрелы были произведены с нескольких метров. Руки Николая остались чисты. Да ещё и отпечаток нашли кого-то третьего. «Вашей власти написать всё, что угодно». «Нет, это далеко не так. Вы заблуждаетесь». «Я не заблуждаюсь». Упрямо и с какой-то странной твёрдостью проговорила она. «Ваши бумаги примут безоговорочно. Просто сделайте это. Вам дадут денег, я вам заплачу». Грених собрал морщину на лбу и отодвинулся. Всё ясно. Швецов знал, что Константин Фёдорович в конце концов явится к ней за ответами. И заранее велел поведать часть истории. Прокурор вновь говорил с ним. Вновь предлагал денег, но теперь через мать Коли. Ведь у него больше нет прикормленного судмедэксперта и некому строчить подложные акты освидетельствования. Впереди их ждал суд. Грених наступал на хвост, надо было выкручиваться. И они решили, чем воевать с ним, лучше предложить союзничество. Но всё это было задумано до того, как Грених вспомнил о своей давешней встрече с настоящим Швецовым. До нападения на Асю и до убийства Суцука. Объявить мужа-рогоносца самоубийцей, устранить сующую нос в их дела Асю, а потом предложить убитому горем Грениху их покрывать. Был их прежний план. И Ольга, не зная, как поменялись за ночь обстоятельства, без задней мысли выдала его Грениху. Он смягчился. Надо оставаться в роли исповедника ещё некоторое время, прежде чем Ольга поймёт, что Грених не тот орех, который так просто щёлкнуть. «Этот Володя». «Он ведь потом вернулся с войны?» — спросил он после паузы. Ольга не ответила, но из рук её выпала пластинка. «Володя, это атаман Степнов?» Грених внимательно следил за ней. Пауза. Страх в лице, попытка отвернуться. Я не могу ничего больше добавить. Грених откинулся на стуле, осмотрел комнату, глаза зацепились за неуместные здесь манекены. Скользнули к выкройкам на столе, к патефону на подоконнике. Это было его логово. Квартира тоже принадлежала Швецову. Он заставил её швейными принадлежностями, может, даже прописал тут какую-то сотрудницу театра для вида. Но обитал здесь сам, тайно проводил время с Ольгой, пока не убил её мужа. Предметы мебели, гобелены, картины. Старинные книги в кожаных переплётах, в высоком книжном шкафу. Это чёртов патефон и кресло-качалка. Всё, как он любил. А что осталось со Швецовым, вашим кузеном Саввой?» Константин Фёдорович опомнился, перестав оглядываться. «Я не могу ничего больше добавить», — по-прежнему монотонно ответила Ольга. «Вы не можете ничего сказать о прокуроре, о вашем родственнике?» Константин Фёдорович изогнул бровь за которого собрались замуж. Ольга повернулась к нему в страхе, не понимая, сказала ли она лишнее, сделала ли что-то незапланированное. Грених продолжал её путать. «Вы знали, что он умер? Ваш кузен Швецов Савелий Илеодорович умер в 1917-м». Её качнуло, она закрыла глаза, схватилась за подоконник и долго стояла бледной неживой статуей, смежив веки, взвешивала. Что мог знать Грених ещё? Стоит ли с ним говорить дальше? «Я не могу ничего больше добавить», — наконец выдавила она из себя эту оборонительную фразу. «Почему вы оставили Колю одного? Почему бросили в такую тяжёлую минуту?» «Он не один. Он с ним», — слетела с её губ машинально. Она слишком долго пребывала в муках совести. Слишком долго варилась в страданиях, разрывающих ей сердце, чтобы не бросить в свою защиту это оправдание. Вся её боль, негодование, страхи вот-вот выплеснутся наружу тягучим бурлящим варевом, едва кинешь щепать соли на расстравленную рану, задев материнский инстинкт. С отцом подхватил безжалостный Грених. Он со своим родным отцом, да? А вам он велел уйти, так? Он думает, вы Колю настраиваете против него. Ведь он пытался закалить его характер, испытать, бросая в какие-то нелепые переделки. Вам это не нравилось. «Ох, замолчите!» Она стиснула пальцы, силой закусив губу. «Вы ничего не знаете. Коля тоже хорош. Он чуть его не убил. Всё произошло так неожиданно. Николай, он... Он оказался там. Между ними, случайно. Это случайность. «Швецов убил вашего мужа?» «Николя?» Несколько секунд Ольга молча качала головой. «Самое ужасное, что я не знаю», спрятала она лицо в ладонях. Она заговорит. Её нужно немного подтолкнуть. Она уже созналась в самом главном, и теперь её разрывало желание открыться до конца, схватиться хоть за чью-то руку помощи. Она устала пребывать в вечном страхе перед человеком который умел плести тугую и крепкую паутину и столько лет стягивал на её шею удавку. «Что делал атаман Степнов в вашей усадьбе?» Пытался помочь ей Константин Фёдорович. «Все знают, что три года там была его ставка». Он считал, что усадьба принадлежит ему. Явился как себе домой в форме венгерского кавалериста с пятью вазами винтовок и кучей оборванных дезертиров. Все они были русскими». Некоторые малоросы, некоторые из чехословацкого корпуса, одеты кто во что гораст, и где-то уже ограбили артиллерийский склад. Они взяли наш дом в плотное кольцо. В лесу было удобно прятаться. Начала она и опять остановилась, будто вела мысленный подсчёт тому, что уже сообщила. Она всё время боялась сказать лишнее и сделать что-то не так. Грених понимал её. понимал её. «Швецов не оставляет в живых тех, кто не справляется с поставленной задачей». Кисель был удавлен, как только попался. Сацук не смог убить Асю и тотчас стал быстро разыгранной картой, хотя, судя по послужному списку, занимал должность придворного вассала и был назван братом. Значит, Володя вернулся с войны с отрядом, а когда он на неё отправился? В шестнадцатом, до того пропадал невесть где» лишь изредка приезжая в усадьбу. Но ни я, ни Николай его не видели. Только Коля. Сын маленьким был, года четыре. Лопотал что-то о мужчине в чёрном, который приносил ему всякие детские безделки. Вместе они слушали патефон. Мы не обращали на это особого внимания. Коля рос с нянькой-француженкой. Она им занималась. Жил в другом крыле. Нам хотелось думать, что это какой-то из её хахалей. А в каком месяце 18 он окружил усадьбу? В апреле. К тому времени Рязанский губисполком уже развернул работу по установлению советской власти. Вовсю действовал ревком, в распоряжении которого было множество революционных отрядов в составе Красногвардейского полка. Он уже столкнулся с уездной милицией и разбил несколько маленьких её отрядов. Степнов испытывал беспокойство, слыша отовсюду о вновь открывающихся партийных ячейках, которые пополнялись возвращавшимися с войны солдатами. Не сегодня, завтра его могли взять. Он понимал, что нужно осуществить плавный переход на чужую сторону. А это можно было сделать только если будут люди на той стороне. Тогда он приманил в свою ставку одного из красных командиров Сказал ему, что он анархокоммунист и готов принять советскую власть. Наивный юноша был тот командир. Едва пух пробился над губой. Чуть старше моего Коли. Поверил вздору, что нёс Володя, выслушал его условия, сиял, как медный таз. Мысленно представляя, как приведёт в исполком большой отряд вооружённых до зубов анархокоммунистов. Володя потребовал, чтобы его людям были выданы красные нашивки. 2000 тысячи. Хотел, чтобы большевиков напугало это число и желало иметь своего человека либо в военном комиссариате, либо в чрезвычайке, а взамен обещал взять на себя белых офицеров полковника Любомирова и Козловского. От своей банды в губы с Степнов отправил Швецова. То и из себя самого», — кивнул Грених. Хоть и не было произнесено, что это таинственный Володя и есть нынешний Швецов, Грених быстро это понял. «Да, себя самого», — вздохнула Ольга. Он заставил юнца написать письменное поручительство, мол, ручается за честность этого Швецова, за преданность партии Ленина и всё такое. На войне погиб мой кузен, у Володи был его царский паспорт, ведь тогда ещё не вклеивали фотокарточек. А того юнца он сразу запер в подвале. Сказал «на время» но отряду и председателю Рязанской губчака Берюкову, по приезде рапортовал, что командир революционного отряда пал смертью храбрых под пулями белых. И тут и началось самое невозможное. Тутто то Степнов и превратился в легенду и показал себя во всей красе. Будучи в чрезвычайке комиссаром, узнавал на сходках, какие имения подлежат конфискации и куда направились выборные представители крестьян и земельный комитет и тотчас им вслед отправлял своих. У всех красные шевроны на рукавах. Они грабили имение, а представителей, которые пришли конфисковывать, в основном отпускали. Иногда тоже запирали у нас в подвале, чтобы иметь возможность выкупа. Но кулаков помещиков, прятавшихся по углам, жестоко убивал. Отрубал им головы, насаживал на чистоколы, расчленял тела, приводил пленными в дом и устраивал под окнами над ними казни и расправу. Его не интересовали земли. Поместье он бросал пустыми, а позже их забирали под совхозы и артели, представители губ исполкома. Его интересовала только кровавая бойня, безнаказанная возможность кормить внутреннего зверя, алчущего крови. При этом сам он участи в расправах не принимал, наблюдал из окон. Обозлённая солдатня сама была рада кровавым развлечениям. Больше двух лет так жили. Вскоре совсем рядом, в Тамбовской губернии, разбили банду атамана Антонова, в Воронежской поймали атамана Колесникова, а наш всё держался. Часть антоновцев к нему перебралась. Получается, все два последующих года кто-то оставался в усадьбе за атамана? Да, Володя руководил своими, находясь у губчика, в Рязани. Иногда приезжал сам горцевать на коне в синем своём мундире. Два года его банда продолжала держать весь спасский уезд в страхе, а он её якобы ловил. Грених ухмыльнулся. Он не стал говорить, что Швецов ловил самого себя по приказу партии. Неужели совершенно никто его не мог узнать в лицо? Никто. Как подтвердишь его личность? В Рязани с ним только бумаги и были. Бирюков поверил бумаге, выписанной командиром революционного отряда. Володя разыграл отменного представителя РКПБ, успел от кого-то нахвататься большевистской прыте. Правда, однажды ему пришлось убить соратника. Тот стал о чём-то догадываться. Он отрубил ему голову, положил в ящик, выдал это за послание от атамана Степнова. А обезглавленное тело сбросил в сточную канаву. В чрезвычайке он быстро перестрелял всех ему неугодных, оставил тех, в ком был уверен. Два года водил за нос губы с полком, находясь в двух местах одновременно. Ведь, по сути, атамана Степнова не существовало. Это была пустая одежда, синий мундир венгерского офицера. Кто его надевал, тот и Степнов. Так и играл он на два лагеря. А когда уже невозможно было это делать, сжёг и поместье, и мундир, как лягушачью шкурку. И атаман Степнов исчез. Сам же он стал начальником губисполкома, по одному втягивал своих людей в структуры нового строя. Все эти бесконечные обкомы, исполкомы, наркомы, ячейки, отделы, отделы Всю шайку перетащил, всюду носовал своих. Мой муж был устроен заведующим рязанским подотделом медицинской экспертизы. С отцу к начальникам губчика. Один покрывал другого в случае каких-то конфликтов. «Теперь вы знаете всё». Она подняла глаза, полные слёз. «Когда вы в последний раз видели Колю? Он его запирает в квартире одного. У сына здоровье слабое, он там погибнет. Эти его меры воспитания — сумасшедший, безумец, будто его самого держали на цепи, без воды и еды, как собаку. Иногда он разумен, осторожен, а порой... Ему что-то застит глаза, он становится очень жесток. Почему он решил, что дети должны закалять волю именно так? А ведь поначалу было только одно требование. Хочу, чтобы он играл Баха на виолончеле. Хорошо, приняли в дом раненого австрийца, который учил сына игре на виолончеле. Но потом вдруг... Он растет изнеженным, пора делать из него мужчину. Какого? Такого, как он? Она подняла рукав халата, обнажая не синяки даже, а глубокие, как у заключённых от кандалов, ссадины, идущие серпантином от запястья до плеч, следы от верёвки. Как можно это прекратить? Как от него отделаться теперь? Во что превратился тот святой дурачок, который восхищал своей кротостью, самоотверженностью? Неужели это мы его таким сделали? Неужели он таким стал после того, как Николай унизил его при всех? «Никакого святого дурачка не существовало», — возразил гренях холодно наблюдая за тем, как она стыдливо опускает рукав. «Он был таким с самого начала. Ваш муж был прав». Его образ князя Мышкина игра. Он пытался протиснуться в общество через Швецова, через вас. Но ему, без роду и племени, не было среди вас места. Он его пытался заработать, играя оригинала. Святость — это то, что невозможно запачкать, и если вам расскажут историю о хорошем прежде человеке, но о злобившемся, не верьте. Он был злобен с самого начала, просто таил в себе это качество, не показывал никому. Но шутка в том, что святых не существует. Всем и есть сложная комбинация света и тьмы. Он венгр? — внезапно спросил Грених. — Почему вы так решили? — глаза Ольги округлились. Он ведь не просто так синий мундир насел, и именно в тот дом на Баумановской вас привлёк. В нём пленные венгры и австрийцы проживали. Сейчас осталась только семья Михаэля». Обнимая себя за локти, Ольга повернулась к Грениху, глядя на него устало, но с тревогой. «Откуда вам всё стало известно?» «Вы понимаете, что единственно в ваших руках раздавить скорпиона?» Грених предпринял шаг к попытке зародить в ней мысль о сопротивлении. «Только вы знаете, что он живёт под чужим именем. Только вам известна его подлинная история. Идите с вашими синяками к Фролову. Откройте ему правду. Дальше всё сделают за вас». «Нет, нет и нет», — внезапно вскипела Ольга. «Вы хотите, чтобы я созналась, что столько лет покрывала такого человека?» Что когда-то взяла его деньги, чтобы не потерять имение? Преступные деньги наверняка. А Коля? Что станет с ним, если люди узнают, чей в действительности он сын? Я готова приоткрыть завесу только от отчасти. Пусть думают, я его нагуляла с тем дурачком. По времени никто не свяжет появление атамана и рождение Коли. Так пусть это останется тайной. Из этой долговой ямы нам уже не выбраться никогда. Если только он не умрёт, сгинет, исчезнет. Ах, лучше бы Коля тогда его застрелил. И вы продолжите такую жизнь. Мучиться будете дальше и сыну позволите страдать. Меня арестуют или вышвырнут с позором из страны, а Колю отдадут в приют. Будут его презирать, шпынять и тыкать носом в мои грехи. Он и без того с ума стал сходить, как узнал, чья кровь течёт в его жилах». Отрезала она, давая понять, что на этом разговор окончен. «Но тогда как я вам помогу? Дайте хоть какое-нибудь оружие против него. Назовите его настоящее имя, откуда он, под каким именем служил в Японскую войну, в Германскую, имена его пособников, которые оставались за него в Ставке. Кто такой Сацук? С кем он связан из суда или угрозыска, кроме Баранова? «Вы слишком многого хотите», — вздохнула она. Я рассказала всё, что знаю, хотя не собиралась. И, боюсь, мне за это влетит. Кажется, что хуже быть не может. Прошу вас. Она посмотрела с мольбой. Не обращайте против меня и Коли то, что вы сегодня узнали. Если сюда придёт милиция или следователь, я всё стану отрицать. Гренних качнул головой. Не говорите ему, что я был у вас. Она усмехнулась. Он знает. «За вами следят». Я оторвался от хвоста, направляясь сюда. «Бессмысленная трата сил. За этой квартирой тоже следят. Хорошо, если не прослушивают». Грених поднялся. «Всё, что я могу сделать — направить представителя комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы вашего сына проведали». Он не стал пока сообщать, что против Швецова готовится дактилоскопическая экспертиза не сказал и того, что подозревает его в убийстве соцука